Глава вторая. Яна. Часы в гостиной пробили три ночи, а сна не в одном глазу. Будто видеоплёнку прокручиваю ссору с мужем, который, на удивление, даже в гостевую спальню не ушёл. Просто принял душ, лёг в постель и отвернулся. Усиленно делает вид, что спит. Пару раз выходил на балкон покурить. Как же мне хочется прижаться к мощной спине и поцеловать горячую кожу между лопаток. Стараюсь непредвзято проанализировать каждую фразу, сказанную внизу. Боже. Естественно, за маму стоит попросить прощения. Как бы я ни злилась, задевать в конфликте близких родственников это удар ниже пояса. А мама у человека одна. Да и свекровь у меня неплохая. С детьми помогает по первой просьбе, овощами осенью снабжает, хоть мы и отнекиваемся до последнего. Взамен ничего не просит. Разве что деньгами время от времени Богдан Свёкров поддерживает. Вытираю пылающие щёки, облизываю пересохшие губы. Это просто стандартная ссора, уговариваю себя. Мы редко скандалим. Безобразное слово «развод» вообще впервые сорвалось с языка. Для меня развод подобен смерти. Я просто не переживу, не вынесу. Как назло, в тональность к моему настроению на улице разворачивается мощнейшая гроза становится ещё ужаснее. С детства трепещу перед этой природной стихией. Богдан превосходно об этом знает. И совершенно точно не спит. И не испытывает никакого желания успокоить и обнять. Смотреть на его затылок и ощущать ледяной холод невыносимо больно. Отворачиваюсь и подтягиваю ноги к груди. Обнимаю себя за плечи, чувствуя, как внутри, словно кисель по венам и артериям, растекается жалость к себе. Слёзы заморозить не получается. Они катятся по щекам и находят успокоение на шёлковой поверхности подушки. Через несколько минут к влажным глазам добавляются слабые всхлипы, которые я искренне пытаюсь удержать внутри. Но они соскальзывают с губ, становясь ещё более отчётливыми. В жизни зачастую так всегда выходит. Когда долго сдерживаешься, взрыв неизбежен. Как результат — боль и слёзы. Чувствую лёгкое движение за спиной. Слишком громко я плачу, чтобы муж не заметил. «Блин!» — шипит Богдан. Резко разворачивается и сгребает моё тело под себя. Сопротивляться совершенно не хочется. Наоборот, охватываю его руки и ласково поглаживаю мягкие волоски на запястье. Вокруг только привычная безопасность и тепло. Чёрт! Мне с ним безопасно! Я не знаю другого такого мужчину, который был бы настолько надёжным и цельным. Богдан неизменно контролирует всю нашу жизнь. Страховки, документы, доверенности, ценные бумаги — это всегда его ответственность. Я в это никогда не вмешивалась, только ставила подписи периодически и тут же забывала. Моя подведомственная зона — наш семейный очаг. Нет в этом доме ни одного уголка, который я бы не контролировала. У меня всегда чистота и порядок. Помощниц никогда не было. Пусть мы можем себе их позволить. Когда подруги спрашивают, в чём секрет нашего брака, я всегда отвечаю, что в распределении обязанностей. Конечно, разделить их в первые годы нашего брака было сложно. Мы притирались и ломали друг друга. К примеру, Богдан совершенно не был приучен к тому, чтобы отправлять тарелку в мойку после того, как поест. Это жутко бесило и огорчало. Понадобилось немало сил, чтобы откорректировать. Но даже тогда, ни разу, Я не произносила это страшное слово. Съёживаюсь в крепких объятиях, в спину упирается привычная твёрдость, а внизу живота чувствуется приятное жжение. «Спи, Ян!» — слышу спокойный голос, словно он мысли мои читает. «А то что?» — спрашиваю дерзко, стискивая пальцами его запястья. Богдан не реагирует. А раньше произнёс бы что-то грубое, типа «Сейчас оттрахаю». Я бы откликнулась «Только попробуй». И он бы обязательно попробовал и мне бы достойно понравилось. Устала, вздыхаю, забирая в лёгкий аромат его кожи. Больная я, что ли? Ну какая блондинка? Запах не поменялся. Ни капельки. Секс — это то, что нас всегда примеряло. В постели мы сразу были просто Яной и Богданом, а не богатой стервой Шацкой и бедным обычным парнем Соболевым. В сексе мы равны, хотя меня и лёгкое мужское доминирование устраивает. Конечно, со временем Яркие краски страсти сменились на пастельные тона с неоновыми всплесками. К тому же были периоды беременности и лактации, в которые моё либидо вело себя по-разному. Гроза за окном не прекращается, а мне неожиданно так хорошо становится. Да, поругались? Но ведь это он, мой муж. Тот, который в роддом передавал мне запрещенку и со мной ночами не спал, когда детей колики мучили. Прости. Шепчу, расцеловывая его ладонь. «Пожалуйста, прости. Я просто ревную тебя, как дура, потому что люблю». Богдан молчит, дыхание ровное. Уснул. Давлю смешок, потому что нелепо получилось. Не хотелось извиняться, а теперь придётся аж дважды. Затихаю в крепких объятиях, а утром просыпаюсь в полнейшем шоке.